Глава 17 Мне хотелось бы сказать, что разговор с отцом решил все наши проблемы, но этого не случилось. Прошел еще один год, мне исполнилось 18 лет, я вырос еще на два дюйма, что почти уравняло нас в росте, и моя голова пухла от постоянного сравнения моего таланта с другими в нашем сравнительно небольшом болоте музыкальных дарований. Нам продолжали названивать из звукозаписывающих компаний, и довольно скоро я стал прислушиваться к голосам, критикующим отца и питающим мое недовольство. Мне хотелось иметь то, что они предлагали, деньги и всеобщее обожание. Во мне нарастала молчаливая озлобленность и ожесточение. Я хотел получить собственную сцену. Эти мысли вращались в моей голове, образует торнадо, которое в конце концов должно было найти выход в словах. Историю моей жизни можно найти в 28 главе книги Иезекииля. Примечание. В 28 главе книги пророка Иезекииля содержится пророчество против царя Тира. В частности, «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю перед царями». Отдам тебя на позор, конец примечания. Не люблю рассказывать о том, что случилось потом. Дело было в среду. Мы находились в Нью-Мексико. Отец ехал всю ночь, чтобы доставить меня домой для четырехчасового урока с мисс Хэггл. Я разучивал композицию Баха, и для него было важно, чтобы я не пропустил этот урок». Днем мисс Хэгл работала, поэтому мои занятия проходили с шести до 10 часов вечера, а потом я гулял с приятелями. Я возвращался домой между полуночью и часом ночи, и отец обычно уже спал. Я рассчитывал, что встречусь с ним на следующий день. Я ошибался. Я подъехал к светофору на перекрестке Мейн-стрит и шоссе 24, Дом мисс Хэггл находился в нескольких кварталах к востоку от центра города, но когда зажегся зеленый свет, я повернул направо и помчался в Солиду, как летучая мышь из ада, потому что там готовилась к представлению моя музыкальная группа. Я не был у мисс Хэггл уже три месяца, и хотя я изучил эту композицию Баха вдоль и поперек, у меня не было желания когда-либо исполнять ее». Я остановился у мексиканского бара-ресторана «Педро», вошел через заднюю дверь, взял свой фендер, купленный в ломбарде на деньги, выделенные отцом для платы мисс Хегл, добавив еще тысячу, которую я умыкнул из денежной коробки, выбежал на сцену и отыграл два с половиной часа действительно хорошего рок-н-ролла. Примерно год назад несколько ребят из средней школы сколотили группу, игравшую рок-н-ролл и музыку кантри, и предложили мне стать ведущим гитаристом. Мы играли у Педро уже почти полгода, и аудитория постоянно росла. Сегодня вечером зал был набит так, что остались только стоячие места, а у дверей выстроилась очередь на вход, так что Педро улыбался, как чеширский кот. Три месяца назад какой-то музыкальный критик проводил здесь отпуск и вместе с семьей пришел в мексиканский ресторан, Как выяснилось, он писал колонки для нескольких популярных музыкальных журналов. Когда вышла статья, то я прочитал, что он сравнивал скорость моих пальцев на грифе гитары с порханием крылышек калибря. Мое лицо украшало обложку, а заголовок гласил «Пэк, следующий великий». Хорошую новость можно было расценить двояко. Мое имя засветилось в прессе. Но журнал был таким, что отец мог узнать о нем лишь по нелепой случайности. По крайней мере, не до тех пор, когда я вернусь в блеске славы и докажу, что он ошибался, показав кучу наград и хвалебных отзывов. Такой сценарий представлялся мне наилучшим. Мы играли около трех часов. Педро пребывал в экстазе. В зале было гораздо больше народу, чем позволяли правила пожарной безопасности, и нас трижды вызывали на бис. Когда представление наконец закончилось, я нервно посмотрел на часы и прикинул, сколько времени мне понадобится, чтобы вернуться домой, предварительно искупавшись, чтобы избавиться от запаха дыма. Я отдал гитару на хранение нашему барабанщику, сказал ребятам, что встречусь с ними на следующей неделе, и с визгом покрышек стартовал с автостоянки. Выехав из солиды, Я притормозил у обочины и при свете луны искупался в мелком пруду. Я запихнул прокуренную одежду в пакет для мусора, надел заранее припасенные штаны и рубашку, снова поддал газу и прибыл домой около половины третьего ночи. Когда я поднимался на крыльцо, в доме было темно. Единственной необычной вещью был запах, но я не мог определить, откуда он исходит. Я толкнул дверь, и отец обратился ко мне со стула в темном углу веранды. «Для тебя есть ужин, он еще теплый». «Ох!» Я остановился, стараясь приноровиться к полумраку. Отец сидел с тарелкой на коленях, заправив салфетку под воротник. Я постарался говорить спокойно. «Почему ты не спишь?» Он что-то откусил и заговорил с полным ртом. «Как там, мисс Хэгл? Я неестественно рассмеялся. «По-прежнему шлепает меня линейкой». «А бах!» Снова смех, в надежде, что отец не заметит мою нервозность. «По-прежнему мертв». Он указал вилкой в сторону города. «Ты заплатил ей?» «Да». Откровенная ложь тянула мою голову вниз, как мельничный жернов, повешенный на шею. На этот раз вилка указала в сторону кухни. «Хочешь есть?» Я так проголодался, что мог бы съесть корову. А еще мне нужно было сменить скользкую тему». «Пожалуй, я бы что-нибудь съел». «Ужин тебя ждет», — повторил отец и откусил еще кусок. Я вошел на кухню, включил свет, и к моему горлу подступила желчь. Мне едва не стошнило. Ужин был едой на вынос из ресторана «Педро». Я испытал несколько чувств одновременно. Острую боль в сердце, стыд, замешательство... И ярость. Я стоял на кухне и раздумывал, что сказать отцу, когда услышал, как за спиной отворилась сетчатая дверь. Отец вошел в комнату, снял салфетку, вытер рот и прислонился к столешнице, а я сунул руки в карман и прислонился к другой столешнице. Несколько минут мы стояли молча. Я не мог на него смотреть. Наконец он мягко спросил, «Хочешь поговорить?» Я не ответил, просто ушел в свою комнату и закрыл дверь. На кровати лежал экземпляр того дурацкого журнала, который бестолковый критик выслал по моему адресу. Мое идиотское лицо глазело на меня с обложки. Я спекся, и никакое сладкое пение вместе с отцом не могло облегчить боль этого предательства. Той ночью я почти не спал. Когда я встал на следующий день, отец уже уехал, Вечером у нас была намечена служба у водопада, и без сомнения он уже готовил сцену. В церкви свозили детишек на автобусах со всего Колорадо. Многие приезжали послушать меня. Я приехал поздно, когда остались только стоячие места, на автостоянках собралось не менее двух тысяч автомобилей и 50 автобусов. Я припарковал машину и стал извилистым путем пробираться к сцене, где отец читал свою фирменную проповедь, «Почему вы здесь?» Это еще больше подзадорило меня, поскольку я знал, что он обращается прямо ко мне. Я прислонился к задней стене и скрестил руки на груди. Все это я уже много раз слышал раньше. Он обвел рукой свою паству. «Почему вы здесь?» О, отец сделал паузу. Время от времени ему нравилось вставлять в проповедь фрагменты книжной премудрости, И я знал, что будет дальше. «Каков ваш...» «Рейсон де Тра?» Он хохотнул. «По-французски это означает причина бытия. Подумайте об этом». Он положил свою библию на табурет и указал на горло. «Голосовые связки. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему в библии они называются трубами?» Он прошелся по сцене и хлопнул в ладоши, потом еще раз, уже громче... Потом он хлопнул еще раз. «Теперь вы?» Слушатели один раз хлопнули в ответ. «Как вы думаете, почему Бог создал ваши руки такими, чтобы вы могли это делать? Я серьезно. Зачем рукам нужно уметь делать еще и это?» Он повернулся, вытянул руки над головой и прошелся взад-вперед. «Что это вам напоминает? Игру в футбол? Рок-концерт, где играют ваши любимые длинноволосые музыканты?» Среди зрителей прокатилась волна смеха. Он взял Библию. «Я несколько раз читал эту книгу от корки до корки и не смог найти такого места, где говорится о служении Богу, не требующем движения тела». Он взмахнул рукой. «Чего вы ищете? Каковы ваши мечты? Заработать деньги? Иметь красивый дом? Водить мощный автомобиль?» Еще одна пауза. Я не против этих вещей, но не думаю, что это причина вашего бытия. Отец подошел к краю сцены и поднял большой обрамленный коллаж из журнальных обложек с портретами музыкантов и публичных фигур. Вы поэтому здесь, чтобы увидеть свое имя? Он снова направился к задней части сцены и вернулся с большим зеркалом, вставленным в раму. Держа зеркало в руках, он прошел по краю сцены, показывая слушателям их собственное отражение. «Что, если вам просто хочется видеть свое отражение?» Отец сделал достаточно долгую паузу, чтобы публика осознала его вопрос. «Примерно тогда же он увидел меня, или скорее дал мне понять, что видит меня». Он повернулся, повесил Джимми на плечо и сказал, «Я не лучший гитарист и знаю людей с гораздо лучшим голосом». «Но давайте мы кое-что с вами сделаем. Давайте споем вместе». Отец начал перебирать струны, слушатели узнали мелодию, и пять тысяч голосов присоединились к нему. «Явись источник всех благословений». Мне хотелось блевать. После первого куплета отец перестал играть. «Ладно, это было хорошо, но давайте будем откровенными». «Если тот, кто сотворил луну и звезды, и эту гору за моей спиной, тот, кто дал цвет вашим глазам и сделал уникальными отпечатки ваших пальцев, кто дал вам голос, не похожий на любой из миллиардов других голосов на планете, если бы он сейчас был прямо здесь, — отец указал на сцену, — если бы он стоял здесь, что бы вы сделали?» Он опустился на колени, — поднял руки над головой и слегка наклонился вперед. «Вероятно, что-нибудь в этом роде». Он закинул Джимми на спину и лег ничком на сцену. «Или это?» Он выпрямился. «Верно?» Отец снова начал перебирать струны. «Что, если бы это был рок-концерт?» спросил он. «Что бы вы делали? Вы бы прыгали, как танцующие цыплята. Музыка имеет собственное измерение и проникает в людей на уровне ДНК». Ничто другое не вызывает такую коллективную реакцию, как музыка. Она обнажает предмет нашего преклонения. Отец вытянул руку и описал перед собой широкую дугу. Каждый из нас — инструмент ручной работы, созданный с одной единственной целью. Когда рука остановилась, его вытянутый палец указывал прямо на меня, а взгляд прожигал во мне дыру. Преклонение — вот причина вашего бытия. Его голос ракотал в груди, а глаза были похожи на хрустальное море. Он поставил Джимми на стойку и выпрямился, глядя на две обрамленные картины. Вопрос заключается вот в чем. Кому и чему вы поклоняетесь? С меня было достаточно. Я прошел между рядами и поднялся на сцену. Там я снял полупинту со стойки, пошел к центру сцены и врезал гитарой, как топором, прямо по зеркалу. Потом я сделал то же самое с обрамленным коллажем из журнальных обложек. А потом я подошел к отцу и со всех сил ударил его по лицу, так что мое кольцо рассекло ему губу. Когда кровь потекла, по его подбородку я проговорил сквозь сжатые зубы. Я покончил с тобой и с твоим бродячим цирком. Я снял кольцо с пальца и зашвырнул его так далеко, как только мог, за деревья, к реке, вдоль утесов. Потом я схватил Джимми, спрыгнул со сцены и пошел к автомобилю, а толпа волнами расступалась передо мной. За спиной я слышал голос отца. В нем не было гнева, только печаль. «Спойте со мной», — попросил он. Биг-биг начал играть, и пять тысяч голосов присоединились к отцовскому голосу. Когда мир, как река. Когда я добрался до автостоянки, то пинком распахнул дверь автобуса, схватил коробку с деньгами, раскрыл ее на полу и вытащил застегнутую кожаную сумку, где хранились все деньги, которые отец тратил на наши расходы за неделю, как правило, около двух тысяч долларов. Я залез в автомобиль, завел двигатель, и дал полный газ, оставив две глубокие колеи на пастбище мистера Слокомба. Когда я посмотрел в зеркало заднего вида, отец по-прежнему стоял на сцене и смотрел, как я уезжаю. Высокий блондин все так же сидел на пианино. Мне было наплевать, увижу ли я их еще когда-нибудь. Я пять часов ехал на юг и, наконец, притормозил, чтобы посмотреть на дорожный указатель в тусклом свете фар, Шоссе впереди раздваивалось. Первая дорога вела в Лос-Анджелес. Меня не слишком заботили большие волосатые лапы и громадные пиротехнические шоу, происходившие в Лос-Анджелесе, или количество грима, которым пользовались музыканты. Некоторые из них обладали талантом, производившим на меня впечатление, но большинство из них пользовалось слишком агрессивным звуком, да и в любом случае я не мог разобрать половины из того, о чем они пели. Левая дорога вела в Нэшвилл, хотя я не был преданным поклонником музыки кантри, но чувствовал, что музыка, которую я хотел играть, была сродни той, что происходило из Теннесси, а не из Калифорнии или Нью-Йорка. Иногда я спрашиваю себя, как бы сложилась моя жизнь, если бы я повернул направо, или еще лучше, развернулся бы и поехал назад. Через 21 час и 1234 мили Я приехал в Нэшвелл, 18-летний, тупой, взъерошенный, наивный и невежественный. Не лучшее сочетание качеств. В мотеле, недалеко от центра города, я уселся на кровать, уронил голову на руки и уставился в пустоту, которая стала спутницей моей жизни. Рядом со мной стояла кожаная сумка с деньгами. Я расстегнул ее, и когда деньги вывалились наружу, У меня отвисла челюсть. Деньги были завернуты в карту, скрепленную зеленой резиновой лентой. Я еще никогда в жизни не видел столько денег. Я дважды пересчитал их. 12 800 долларов. Я посмотрел на дверь комнаты, чтобы убедиться, что она заперта и закрыта на задвижку и цепочку. Потом я посмотрел на карту. Это была карта штата Колорадо. На том месте, где стояла наша горная хижина, находилась звезда, нарисованная от руки. Рядом с ней отец написал: «Неважно, куда ты отправишься, что с тобой случится, кем ты станешь, что ты приобретешь или потеряешь, выстоишь или упадешь». «Неважно, в чем окажутся твои руки. Никто из ушедших не уходит слишком далеко. Сын, ты всегда можешь вернуться домой». Я смотрел на отцовские слова, они меня не утешали.